Эпилог. Игорь. Меня тоже накрыло внезапно. Знаешь, я просто проснулся в одно утро и понял, что не смогу уже жить без неё. Александр Огнев вертел ножку бокала с шампанским и с нескрываемой любовью глядел на стройную брюнетку, которая присела перед маленькой двухлетней девочкой. Она подула, а потом поцеловала небольшую ранку на коленке дочери. Это уже четвёртая садина за сегодняшний вечер, пояснил он. И не последняя. Лиза маленькое торнадо, способное за минуту превратить идеальный порядок в полный разгром. Я хмыкнул. Знакомая ситуация. Миша тоже был очень активным ребёнком, не сосчитать шишек на голове. Нас спасали только конструкторы из крупных деталей, с которыми он мог играть по полчаса подряд. Спасение для Евы. Я, конечно, настаивал на няне, но она прибегала к её помощи только в крайне редких случаях. Сегодняшнее мероприятие тоже вынудило воспользоваться услугами няни, поскольку Ева была занята организацией праздника на заднем дворе дома. Она была одета в ярко-жёлтый сарафан, благодаря которому легко мог её найти среди многочисленных гостей и их детей. Сейчас Ева разговаривала с аниматором, параллельно переставляя блюда на одном из столов. Почувствовав мой взгляд, обернулась, нежно улыбнувшись, и помахала рукой. А у меня, как всегда, при виде этой картины защемило в груди от счастья и любви, что так внезапно ворвались в мою размеренную жизнь. Пойду помогу Веронике. Лиза, вижу, уже на батут для пятилеток забралась. С Огневым нас познакомили на экономическом форуме лет десять назад. Это и стало началом крепкой и продолжительной дружбы – Нас связывали не только общие интересы по бизнесу, но и взгляды на жизнь. К сожалению, ввиду почти ежедневной занятости нам не часто удавалось видеться, но мы старались поддерживать связь и хотя бы иногда созваниваться, а личные встречи вообще были из области фантастики и непозволительной роскоши. Но сегодня был особый случай, и поэтому Огнев устроил себе выходной и со всей семьёй посетил сегодняшнее событие. Точнее, события двойной праздник Мой день рождения и день рождения моего сына Миши, названного в честь своего деда. Год назад Ева сделала меня без преувеличения самым счастливым человеком на земле, подарила сына, о котором я и не мечтал. До встречи с ней казалось, что уже всего добился в жизни, что ни в чём не нуждался, был достаточно богат. Но я ошибался, ибо вдруг понял, что настоящее богатство измеряется не количеством денег, а совсем другими критериями. количеством смущённых улыбок Евы, дерзких взглядов, смелых прикосновений. Ещё обожал её с добрым утром, любимый, хриплым голосом спросонья, и даже ворчливое твоя очередь менять подгузник в 3 часа утра. Настоящее счастье это видеть Еву кормящую сына грудью, слушать колыбельную, что она поёт нежным тихим голосом, или наблюдать, как Маша нянчится с братом. с нетерпением поглядывать на часы во время рабочего дня, чтобы поскорее оказаться дома и поиграть с Мишей или получать, например, во время заседания совета директоров смешные фотографии сына или откровенные селфи Евы. Моя маленькая плутовка. Такая разная и многогранная, может быть нежной, покладистой, а может душу вывернуть своей непосредственностью и безудержным напором мощной энергии. «Да, моя Ева не из робкого десятка, как минимум за себя постоять сможет». Вспомнил, как я романтичным, как мне на тот момент казалось, способом объявил, что хочу от нее ребенка. Выразился, конечно, тогда немного в другой форме и сразу об этом пожалел. В тот день из уст рыжей фурии узнал о себе много нового. Например, что я расчетливый, законченный эгоист, который ставит собственные интересы превыше всего и которому наплевать на желание и мнение других». Ева разозлилась не на шутку, мгновенно вспыхнула, и чтобы изначально погасить маленькую искорку и не позволить ей разгореться до масштабов калифорнийских пожаров, закрыл поток слов и залового ротика поцелуем, а затем и предложением выйти за меня замуж. Очень действенный метод, кстати, к которому я прибегал не раз. Я про поцелуй, естественно, потому что предложением выйти за меня замуж воспользовался лишь единожды, и ни разу об этом не пожалел. Конечно же, оно было обдуманным, только момент выбрал тогда неподходящий. Всё-таки надо было произнести заветные слова во время романтического ужина, например, как это любят женщины. По крайней мере, в моём представлении это именно так должно было произойти. Реакции со стороны Евы не пришлось долго ждать. С визгом запрыгнула на меня, обняла ладонями лицо, жадно всматривалась в мои глаза и своим тихим почему выпытала моё самое первое признание в любви. В тот же день мы сообщили Маше, что любим друг друга и что решили пожениться. Вернее, говорил я. А Ева, с опущенной головой, стоя в сторонке, виновато глядела на подругу. Я всегда знал, что воспитала адекватную, неэгоистичную дочь, и реакция Маши это только подтвердила. Для неё моё откровение, конечно же, оказалось полной неожиданностью, но она быстро взяла себя в руки, сказала, что ей необходимо несколько дней, чтобы переварить полученную информацию, и покинула дом. Несколько дней продлились ровно 2 часа. Маша вернулась назад очень быстро и, взяв Еву в заложники, закрылась в комнате до самого утра. О чём они болтали всю ночь, для меня до сих пор оставалось секретом. Главное, что на следующее утро они спустились к завтраку в хорошем настроении и вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. А потом через пару дней мы вылетели на приватный остров, окружённый водами Карибского моря. Наш медовый месяц, то есть медовая неделя, которая на протяжении 2 лет оставалась единственным совместным отдыхом, потому что работа до сих пор отнимала слишком много времени. Хорошо, что с женой мне повезло. Понятливая она у меня и сцен, поэтому по этому поводу ни разу не устроила. Ева не хотела пышных торжеств. связи с нашей женитьбой попросила лишь организовать штампы в паспортах подтверждающие наш брак и упорхнуть куда-нибудь далеко подальше от цивилизации чтоб без интернета и сотовой связи на первое согласился а вот со вторым пришлось ей отказать держать руку на пульсе это привычка въевшаяся с годами не уверен что смогу когда-нибудь отойти от дел хотя бы на несколько дней И тем не менее понимал, что семейный отдых должен стать уже чем-то самим собой разумеющимся. Мишке только на пользу пойдет морской воздух, а то уже дважды простыл прошлой зимой, и поэтому надо закалять его, чтобы сопливым не ходил. Телефон пиликнул, оповещая о входящем сообщении. На экране появилось фото улыбающейся Маши на фоне белого песка и одинокой пальмы с оттопыренным безымянным пальцем, на котором блестел огромный бриллиант. Мысль наприсвиснул, даже я такой Еве не подарил, но зная Руслана и его одержимость Машей, данным факту нисколько не удивился. Руслан сделал мне предложение. Счастливо улыбнулся и написал ответ с поздравлением. Я искренне был рад за них, и на душе стало вдруг спокойно от понимания, что судьба послала дочери мужчину, за которым она уверен, будет как за каменной стеной. А ещё пап, ты скоро станешь дедушкой. Ева «Ева Михайловна, давайте мне Мишу, я посижу немного с ним, пока няня не придет, а вы как раз с Игорем Андреевичем гостей сможете встретить». «Спасибо, это ненадолго. Татьяна Петровна должна подойти с минуты на минуту». Миша потянул ручки к женщине, когда она тепло ему улыбнулась. «Маленький предатель», — с нежностью подумала. «Иди к Клаве, мой хороший», — мягко произнесла она, бережно прижимая сына к своей груди. Что я не подумала в первый увидев её, женщина-робот, абсолютно обманчивая в впечатлении, потому что добродушной человека в своей жизни не встречала. Она изменилась, когда бабушкой стала, как-то сказал мне Игорь, когда я поделилась своими впечатлениями от нашей первой встречи с ней. Ты уверен? Доброта это такая штука, либо она есть, либо её нет. Я принял Клавдию на работу именно из-за её невозмутимости и хладнокровия. Добровольски она просто обвела тебя вокруг пальца. За зарплату, которую ты платишь, любой бы надел на себя маску невозмутимости и равнодушия. Целых 10 лет? Ну, если брать в расчёт, что ты виделся с ней от силы 5 минут в день, то думаю, ей не составило особого труда вести себя подобным образом даже на протяжении 10 лет. Угу. Ты решила пригласить на сегодняшнее торжество полгорода, услышала над собой насмешливый голос Игоря. Подняла голову и засмотрелась на него, такого красивого, сильного, самого лучшего, и улыбнулась, ведь он так сильно любил, когда я улыбаюсь. Но «Ну почему сразу полгорода? Всего 30 человек это лишь 15 пар, у которых как минимум ещё по одному ребёнку. А ты что ты имеешь против детей? Против своих нет. Мне не послышалось? Ты действительно только что это сказал? Угу. Какой же ты сноб. Конечно же, Игорь улокавил. Ничего против чужих детей он не имел и даже привык к их частому присутствию в нашем доме. Я познакомилась со всеми его близкими друзьями и их женами, которые, кстати, оказались ненамного меня старше. Взять хотя бы Веронику, почти мою ровесницу. Мы встречались иногда с семьями, устраивали совместные ужины и пикники, поэтому и присутствие детей стало абсолютной нормой. «Уже все пришли?» – спросил Игорь, заправляя мою выбившуюся прядь за ухо. бабушки и Ильи Дмитриевича ещё нет. И Милана звонила, предупредила, что опоздает. При мысли о сестре моё волнение возросло в 100 раз. Как же я была счастлива, что она появилась в моей жизни. Наша связь была ещё очень хрупкой, ведь мы только недавно познакомились и маленькими шажками выстраивали наши отношения. Полгода назад получила от неё сообщение на личный номер, в котором она просила о встрече. Помню, как сорвалась из дома в тот же вечер, оставив впервые пятимесячного Мишу с Игорем вдвоём. Мы встретились в кафе, смущённо глядели друг на друга и обе чувствовали неловкость от ситуации. Ещё давно, когда только начала следить за ней в Инстаграм, узнав о её существовании, у меня создалось очень приятное впечатление, и та встреча, как впрочем и наше дальнейшее знакомство, лишь подтвердила мои выводы. Она не пыталась оправдать действия своих родителей, и тем не менее сразу предупредила, что несмотря на их мерзкий поступок, всегда будет их любить и никогда от них не откажется. Но и со мной бы хотела выстроить близкие отношения, чему я безумно была рада. Милана рассказала, как её родители признались в содеянном, как несколько дней пребывала в шоке от новости и как иллюзия идеальной семьи, в которой она жила, в мгновение распалась. Ей было стыдно передо мной за деяния родителей, за то, что её мать вычеркнула меня из своей жизни и даже спустя столько лет не пыталась попросить прощения или хотя бы поговорить со мной. И мне оставалось лишь заверить её, что давно простил Инесу, и единственное, чего бы мне действительно хотелось, это дружить и поддерживать с Миланой отношения. Когда вернулась домой, по взгляду Игоря поняла, что встреча с сестрой именно его заслуга. Не знаю, на какие рычаги он нажал, чтобы заставить Тругановых раскрыть тайну Милане. Меня это и не волновало, если честно, но то, что в моей жизни появилась сестра, которая к тому же искренне желала дружить, конечно же, растрогало до глубины души, и я в который раз убедилась, что мне достался самый лучший мужчина на свете. Я люблю тебя, шепчу слова, которые знаю, Игорю безумно нравилось слушать по несколько раз в день. И я тебя, слышу в ответ бархатистым низким голосом, а затем и моё любимая, моя Ева, твоя. Добровольский хочет коснуться лёгким поцелуем моих губ, но что-то или кто-то привлекает его внимание, и он на полпути останавливается, бросив растерянный взгляд поверх моей макушки. Ирина Вячеславовна приехала. Где? Хм, вон идёт в джинсах и в косухе. Проследила за Тивком Игоря и не поверила своим глазам. Бабушка действительно была одета в джинсы и кожаную чёрную куртку, а рядом с ней, размашистым шагом, шёл крупный лысый и бородатый мужчина, также одетый в байкерские одежды. Ба, тихо шепчу, когда они подошли совсем близко. А это кто? И где ли я Дмитриевич? Илюша, только мы же расстались ещё в прошлом месяце. А это знакомьтесь, Феликс Вениаминович. Мой новый приятель. Перевожу взгляд на высокого мужчину лет 50 и в буквальном смысле теряю дар речи, а всё потому, что передо мной стоит бородатый брутал с бабушкиной доски желаний. Конец.